О. Отношения. Пару месяцев назад я сидела в чате с девчонками, и мы болтали на свои девчачьи темы. Естественно, о мужчинах. И тут мне в голову пришла ни разу не новая идея зарегистрироваться в приложении, где с этими мужчинами можно познакомиться. Ну, чтобы теоретическая болтовня перешла в практическую. Я снова убедилась, что не существует того, кто мне может понравиться ведь выше меня теперь только звезды. Прямо в режиме реального времени у меня образовалась пара, и мы договорились встретиться этим же вечером. У парня на странице было написано, что у него черный пояс по литературе. Я ухмыльнулась. Когда я подошла к летнему кафе, мне махал огромной лапой бородатый здоровяк. У него было настолько расслабленное выражение лица, что я подумала, он что-то курит. Конечно, курит, раз не радуется громко моему явлению и взгляд какой-то безразличный. Я заказала чай и уже думала, как распрощаться по-мирному, пока он не произнес волшебные слова, от которых все мои мысли о мужчинах как ветром сдуло. Он оказался тем, кого я искала последние недели. Мне стали тесны площадки Инстаграма, и я искала выходы и подходящий формат для Ютуба. Он сказал одно слово, значение которого я до сих пор понимаю смутно. «Продакшн». Я схватила его под руку, повела кругами по поклонной горе и не отпустила, пока не вытрясла из него все и не убедилась. Надо брать. Через три дня он мне позвонил. Мы встречались, разговаривали о проекте, постоянно ржали и пробовали снимать. Кто-то из команды спросил, как он тебе? намекая на мои изначальные причины знакомства с ним. Я закатывала глаза и смеялась, имея в виду «Да вы что, совсем уже?» И мы снова ржали, снимали, и у нас ничего не выходило. Это были все не мои форматы. Я не могла говорить с камерой. Мне нужна была хоть и онлайн, но все же аудитория, люди, которым очень важно, что я говорю. Камера смотрела бездушно и ей было все равно. Однажды дошло до слез. Я упиралась в дверь, которая была заперта. Не знаю, сколько человек, прочитав это, поймут, о чем я. В какой-то момент время останавливается, у тебя что-то щелкает в голове. Восприятие смещается с фактов на суть, и ты в обычном ответе на твою шутку вдруг видишь нового человека. Он остается тем же самым с точки зрения физики. Ты его узнаешь за секунду уже совсем другим. Ты вспоминаешь, что эту шутку до этого не понимал никто, и дело не в юморе. Просто ты давно смирился, что никаких пар и половинок не существует, что тебе придется всегда выбирать специальные слова и поведение, чтобы тебя поняли. Я часто думаю о нем. Его много в моей жизни. У нас куча общего. И с каждым днем эта куча все больше. Мне всего достаточно, чтобы кайфовать и не думать про будущее. Я не сравниваю его и не оцениваю. Все, от чего я получаю удовольствие, это мои эмоции и ощущения рядом с ним. Я так же, как и к подруге, очень бережно к нему отношусь. Не выбирая слова, я интуитивно понимаю, Что может быть неприятно ему услышать? Нет правил, стратегий, целей и планов. Есть здесь и сейчас. Я могу быть самой собой. И нет ничего лучше этого. Лето 2019. Убут. Впереди меня едет байк. Его ведет парень. Сзади его обнимает девушка. Они не просто обнимаются. Они сплелись в одно. Он что-то ей кричит, Она смеется. Прямо перед моими глазами ехала любовь. Та, которую я променяла на опыт жизни без любви. Я остановилась. Не смогла ехать дальше. Мне душили слезы. Дышать было почти невозможно. Мне 39 лет. И я ни разу не любила. У меня было все, что угодно. Но этого байка с любовью не было никогда. Я представила жизнь пухлым на события конвертом, но если его открыть, он окажется пустым. И от этой пустоты хочется кричать и никогда не открывать себе эту правду конверта, где нет любви. Конечно, не мужчина заполняет эту пустоту, ее заполняют чувства. Очень важно, чтобы это были не претензии, ревность или страх, иначе какой смысл в этих отношениях? Но твои эмоции и чувства зависят только от тебя. Эти чувства не имеют срока давности, а значит и будущего. Они или есть, или их нет. Эта история не должна мне ничего. Она не должна закончиться свадьбой, клятвами или чем-то другим, как у всех. Она заканчивается каждую ночь и начинается каждое утро заново. Как вся моя жизнь. Сегодня я счастлива.